Глава тринадцатая После неожиданного звонка Людмила Владимировна Астаховская несколько минут пребывала в шоке. Потом вернулась в свой кабинет и позвонила Петелиной. — Лена, я что-то пропустила. Подполковник Петров пошел на поправку. — Меня к нему не пускают, он по-прежнему в коме. — Вот как? Тогда я к тебе зайду. — Давай в конце дня. — попросила Петелинская. — Это срочно? Тут такое? — настояла Астаховская. Она поднялась в кабинет следователя и положила перед ней свой телефон с открытым приложением для знакомств. — Помнишь, я поставила лайк Петрову и послала привет? — Ты показала, как общаться в приложении, — кивнула Петелина. — Написала ему в шутку и забыла. — И знаешь, что произошло? — Петров мне ответил. Брови петельные поползли вверх. Астаховская показала свою страницу в приложении знакомств. Я получила от него сообщение: Привет, очаровательная незнакомка. Сердечко с букетиком и предложение встретиться. Мало ли, кто мог написать. А потом он позвонил. Искомы? Глаза Елены округлились. Астаховская затараторила. «Точнее, позвонила!» «Это была женщина!» Тон, сдержанный, уважительный, представилась помощницей Андрея Андреевича Петрова. «По ее словам, полковник сильно занят, опасается аферисток, он же силовик на высокой должности, поэтому первую встречу поручил ей». «Ничего не понимаю». «А по словам помощницы, это нормально». Она, как женщина с женщиной, со мной поговорит, а Петров, как мужчина, мной уже заинтересовался. Петелина придирчиво оценила шестидесятилетнюю Астаховскую. — Ты послала свое фото? — У меня в профиле старое сохранилось. Фигура в Парео у моря на закате, только чувственный силуэт. Самцам на пятом десятке то, что доктор прописал. — И что дальше? Дама призналась, что она из брачного агентства «Навсегда вместе» для вип-клиентов. «Брачного?» «Я сама обалдела. Для продолжения знакомства мне надо прийти в агентство. Вип-клиенты просят посмотреть и убедиться, как я и что». «Тест-драйв невесты?» — ухмыльнулась Елена. «Беседа с психологом и фотосессия», — пояснила Людмила Владимировна. «И ты согласилась?» «Завтра встреча!» — кивнула Астаховская. «Это может быть ниточкой в твоем расследовании. Представляешь, эмоциональная дамочка раскатила губу на Петрова, а потом выяснила, что он женат. Какой удар по женскому самолюбию! Она приходит на встречу с Петровым с кухонным ножом. Слово за слово и трагедия!» «Обида, ревность и месть. Возможно, — согласилась следователь. и стала давать наставление старшей подруге. — Узнай в агентстве о прежних клиентках Петрова. — Лена! — прервала ее Астаховская. — Я, конечно, еще хоть куда, но не мне же идти! Женщины, понимающие, переглянулись. Шестьдесят лет под макияжем только на фото спрятать можно. — Мне? — ткнула себе пальцем в грудь Петелина. — Тебе хоть сейчас в невесты? Но в агентство нельзя, могут узнать. Покачала головой Астаховская. Следователю они ничего не скажут, чтобы не подставлять клиентов. Нужно действовать тоньше. В группе Шумакова одни мужчины. Не Ваню же посылать. А чем занимается его жена, Галя Нестерова? Она стала мамой. Ребенка в детский сад отдала, скоро возвращается на службу. И как Галка выглядит? Сейчас посмотрим. Петелина связалась с Галиной Нестеровой по видеосвязи. После стандартных вопросов о детях... Елена похвалила подругу. — Галка, у тебя новая прическа? Отлично выглядишь. Вместо русой косички толщиной в руку молодую маму украшала удлиненная каре, подчеркивающая овал лица. — Вчера решилась. — зарделась Галина. — Два часа в салоне провела. И похудела, кажется. На йогу стала ходить и жрать меньше. Пора на службу, а там столько любопытных глаз. — Кстати, мы тебя в четыре глаза рассматриваем. Елена повернула телефон на Астаховскую. Людмила Владимировна помахала Галине рукой и высказалась прямолинейно. Грудь стала больше, а талия осталась прежней. — Галка, ты нам подходишь. — Для чего? — Для спецоперации. «Вы что задумали?» — насторожилась Галина. Слово взяла Петелина. «Галя, хочешь помочь мужу в раскрытии покушения на подполковника Петрова?» «Ваня только об этом и думает. Тогда завтра тебя ждут в брачном агентстве для избранных кавалеров». «Чего?» «И следствию поможешь, и самооценку повысишь». Елена объяснила, как себя вести и что требуется узнать в брачном агентстве навсегда вместе. Галина выслушала, поддалась уговорам, но не смогла скрыть волнения и предложила. — Может, мы вместе пойдем? — Типа я с подружкой? — Мне завтра в ресторан, день рождения Насти, — призналась Петелина. — А я тебе в мамы гожусь», грустно улыбнулась Людмила Владимировна. — Как-то боязно. Я и в невесты. — Галка, ты справишься! — дружно ободрили подругу Петелина и Астаховская. — Попробую! — согласилась Нестерова.